Глава четырнадцатая. Н раскаивается. Вечером в понедельник перед пикником Марилла вышла из своей комнаты с встревоженным лицом. «Энн», — сказала она маленькой особе, которая лущила горох за безупречно чистым столом, напевая Нелли в орешнике энергично и выразительно, что делала честь Диане как учителю. «Ты не видела мою метистовую брошь? «Я думала, что, возможно, придя вчера вечером из церкви, сунула ее в рукоделие, но не нашла там». «Я... я видела ее сегодня днем, когда вы были в обществе помощи», чуть медленнее обычного ответила Энн. «Я проходила мимо вашей комнаты, увидела ее на подушечке и вошла внутрь, чтобы полюбоваться ею». «Ты ее трогала?» – строго спросила Марилла. «Да», – призналась Энн. Я взяла брошь в руки и приколола на грудь, чтобы увидеть, как она на мне смотрится. «Ничего подобного делать нельзя. Плохо, когда маленькие девочки лезут куда не надо. Во-первых, нельзя без спросу заходить в мою комнату. А во-вторых, нельзя трогать вещи, которые тебе не принадлежат. Ну и куда ты ее положила?» Опять на комод. Я уже через минуту сняла брошь. Я правда не хотела лезть куда не надо. Просто не знала, что нельзя без спроса заходить в чужую комнату и примерять брошь. Но теперь, когда я все поняла, обещаю, что больше такое не повторится. Хоть одно хорошее качество у меня есть. Я никогда не совершаю дважды одну и ту же ошибку». «Ты не вернула брошь на место», — сказала Марилла. «На комоде ее нет». «Куда ты убрала брошь, Н? «Нет, я положила ее туда, откуда взяла», — быстро ответила Н. «Слишком быстро», — подумала Марилла. «Не помню, только воткнула ее в подушечку для булавок или положила на фарфоровый поднос, но я уверена, что вернула». «Пойду еще посмотрю», — сказала Марилла, желая быть справедливой. «Если ты положила ее на место, она там будет. Если я брошь не увижу, будет понятно, что ты ее там не оставляла. Все просто». Марилла пошла в комнату, И в очередной раз тщательно все осмотрела. Ни на комоде, ни в каком другом месте броши не было. Понимая, что искать больше негде, Марилла вернулась на кухню. «Брошь исчезла, Энн. Исходя из твоих слов, ты была последняя, кто ее видел. Скажи, наконец, правду. Ты взяла ее и потеряла?» «Нет», — торжественно произнесла Энн, выдержав сердитый взгляд Мариллы. «Я не выносила брошь из вашей комнаты, и это правда». «Пусть меня в участок отведут, хоть я толком не знаю, что такое участок. Вот и все, Марилла». Говоря «вот и все», Энн всего лишь хотела придать выразительность своим словам, но для Мариллы они прозвучали вызовом. «Я не сомневаюсь, что сейчас, Энн, ты говоришь неправду», резко проговорила Марилла, «и не отрицай этого. С этой минуты не произноси ни слова, пока не будешь готова сказать правду. Иди в свою комнату» и оставайся там, пока не решишь признаться в содеянном. «Горох взять с собой?» — смиренно спросила Энн. «Не надо, я сама закончу. Делай, что говорят!» Энн ушла, а Марилла приступила к своим обычным вечерним делам. Но на сердце у нее было тяжело. Ее беспокоила пропажа ценной броши. Что, если Эн ее потеряла? И как неприятно, что девочка отрицает очевидное, когда все указывает на нее и делает это с таким невинным лицом. «Не знаю, чего мне ждать в будущем?» размышляла Марилла, нервно луща горох. «Конечно, я не думаю, что Энн сознательно присвоила брошь. Наверное, взяла поиграть? И тут ее пылкое воображение разыгралось. Ясно, что брошь взяла она. После нее в комнате никого не было, пока я сама не зашла. А брошь пропала, это очевидно». Скорее всего, она ее потеряла, а теперь боится признаться из-за страха наказания. Очень неприятно сознавать, что она лжет. Это во много раз хуже прошлого приступа ее гнева. Опасно держать в доме ребенка, которому не можешь доверять. Энн продемонстрировала хитрость и лживость, и это для меня хуже, чем утрата броши. Если бы она сказала правду, мне не было бы так тяжело. В течение вечера Марилла несколько раз заходила в свою комнату и тщетно искала брошь. Визит перед сном в комнату под крышей тоже не дал результатов. Эн продолжала отрицать свою причастность к пропаже, однако Марилла почти не сомневалась, что в исчезновении броши виновна именно она. На следующее утро Марилла рассказала Мэтью о случившемся. Тот был смущен и озадачен. Он не мог внезапно утратить веру в Энн, однако признавал, что обстоятельства складываются не в ее пользу. «Ты уверена, что брошь не упала за комод?» Только это он и смог предположить. «Я отодвигала комод, выдвигала ящики, осмотрела все щели и трещины», ответила Марилла. «Брошь пропала, и взяла его девочка, а теперь врет!» «Как мне неприятно так думать, Мэтью Кадберт?» «Но надо смотреть правде в глаза». «И что ты собираешься теперь делать?» Сиротливо спросил Мэтью, радуясь в душе, что не ему придется с этим разбираться. У него не было никакого желания принимать участие в экзекуции. Эн не покинет свою комнату, пока чистосердечно не покается», решительно заявила Марилла, вспомнив, как успешно сработал этот метод в прошлый раз. «Тогда посмотрим». «Может, нам удастся найти брошь, если она скажет, куда ее дело? В любом случае, наказание ей не избежать. Вот так, Мэтью!» «Тебе лучше знать», — сказал Мэтью, берясь за шляпу. «Но я не хочу в этом участвовать. Ты сама просила меня не вмешиваться». У Мариллы было ощущение, что ее все бросили. Она даже не могла спросить совета у миссис Линд. Приняв строгое выражение лица, Она поднялась в комнату под крышей и вскоре покинула ее с тем же выражением. Энн упрямо стояла на своем, продолжая заявлять, что не брала брошь. Было заметно, что девочка плакала, и у Мариллы защемило от жалости сердце. Но она подавила в себе это чувство. К ночи Марилла была, как она сама определила, полностью выбитой из колеи. Эн. «Ты останешься в этой комнате, пока не скажешь правду. Так что крепко подумай», — твердо произнесла Марилла. «Но завтра пикник!» — вскричала Энн. «Вы ведь не лишите меня этой радости. Позвольте мне пойти на праздник, пожалуйста. А вернувшись, я буду сидеть здесь сколько пожелаете. Мне обязательно нужно пойти на пикник». «Ты не пойдешь на пикник. И вообще никуда не пойдешь, пока не сознаешься, Энн!» «О, Марилла!» Задыхаясь, проговорила Н, но Марилла уже вышла, плотно закрыв за собой дверь. Утро среды было таким ярким и веселым, как будто оно само готовилось к пикнику. Птицы звонко пели в саду, белые лилии источали нежнейший аромат, невидимый ветерок вносил его в каждую дверь, в каждое окно, и тот благословенный молитвой распространялся по комнатам и коридорам. Березы в лощине радостно покачивали ветвями, дожидаясь ежедневного утреннего приветствия, которое посылала из окна Эн. Но этим утром Эн не стояла у окна. Когда Марилла принесла ей завтрак, то увидела, что девочка сидит на кровати с бледным, полным решимости лицом, плотно сжатыми губами и сверкающими глазами. «Марилла, я хочу признаться». «Вот как?» — Марилла поставила под нос. Выходит, и на этот раз ее метод сработал. Но почему-то это ее не радовало. «Я тебя слушаю, Энн. Говори». «Я взяла аметистовую брошь», — забубнила Энн, словно повторяла вызубренный урок. «Все было так, как вы говорили. Когда я вошла, я даже трогать ее не собиралась. Но, Марилла, она была так прекрасна». А после того, как я приколола её себе на платье, меня хватило непреодолимое искушение. Я представила, как великолепно она будет смотреться в приюте безделья, когда я буду изображать там леди Корделио Фиджеральд. Вообразить себя такой изысканной леди намного проще, если на твоей груди поблёскивает настоящая метистовая брошь. Мы с Дианой делали ожерелье из цветов шиповника, но разве они могут сравниться с метистами? Вот так я и взяла брошь. Я думала успеть вернуть её на место до вашего прихода. Чтобы растянуть время, я пошла окружной дорогой и, оказавшись на мосту через озеро мерцающих вод, не утерпела и взяла брошь в руки, чтобы ещё раз на неё полюбоваться. Как она сияла на солнце! Но когда я склонилась над мостом, брошь вдруг скользнула меж пальцами и полетела вниз. Она падала, посылая огненные лучи во все стороны, пока не скрылась в глубине озера мерцающих вод. Вот и все мое признание, Марилла. Лучшего у меня нет. Марилла почувствовала, как ярость снова вскипает в ее сердце. Девчонка взяла без спросу и потеряла ее драгоценную аметистовую брошь, и теперь сидит здесь и спокойно пересказывает подробности своего отвратительного поступка, явно не чувствуя ни угрозы, ни совести, ни раскаяния. Твоё поведение ужасно, Н, сказала Марилла, стараясь сохранять спокойствие. Такой испорченной девочки я ещё не встречала. Так и есть, невозмутимо согласилась Н. Я знаю, что заслуживаю наказания. Вы обязаны наказать меня, Марилла. Только если можно, сделайте это побыстрее. Мне хотелось бы пойти на пикник с чистой совестью. Пикник? Никакого пикника у тебя сегодня не будет, Н Ширли!» В этом Двое наказание. и оно и в половину не такое суровое, какого ты заслуживаешь, учитывая то, что ты натворила. Только не это! Эм скочила на ноги и вцепилась в руку Мариллы. Вы ведь обещали! Я должна пойти на пикник, Марилла, поэтому я и призналась. Я вынесу любое наказание, но отпустите меня на пикник, пожалуйста, Марилла, ну пожалуйста, отпустите! Ведь там будет мороженое. Когда еще у меня будет шанс его попробовать? Марилла с каменным выражением лица высвободила руку. Не стоит умолять меня, Н. Никакого пикника. Это моё последнее слово. Н. поняла, что рассчитывать на снисхождение не приходится. Она сложила руки, издала жалобный вскрик и рухнула плашмя на кровать в полном отчаянии, чувствуя себя одинокой и заброшенной. Она рыдала и сотрясалась всем телом. «Боже, сохрани!» вздохнула Марилла, выходя из комнаты. «Похоже, она свихнулась. Никто в здравом уме не станет вести себя так, как она. Неужели она до такой степени испорченный ребенок? Боюсь, Рэйчел была права. Но я взвалила на себя этот груз и сдаваться не в моих правилах». Утро прошло хуже некуда. Покончив с обычными делами, Марилла принялась оттирать пол в прихожей искоблить полки для молочных продуктов, хотя ни пол, ни полки в этом не нуждались. Когда и с этим было покончено, она вышла из дома и стала мести двор. Пришло время обеда. Марилла поднялась по лестнице и позвала Энн. Заплаканное лицо склонилось через перила. «Спускайся обедать, Энн!» «Я не хочу есть, Марилла!» произнесла Энн голосом, в котором слышались рыдания. «Мне ничего в горло не полезет!» Мое сердце разбито. Когда-нибудь вы пожалеете об этом, Марилла, но я заранее вас прощаю. Когда придет время, вспомните, что я вас простила. Только, пожалуйста, не заставляйте меня есть, особенно вареную свинину с овощами. Когда тебя постигает горе, есть вареную свинину с овощами совсем не романтично. Расстроенная Марилла вернулась на кухню и выплеснула свое раздражение на Мэтью, который разрываемый между чувством справедливости и запретной симпатии к Энн был самым несчастным человеком на свете. «Я согласен, Марилла, что ей не следовало брать брошь и тем более врать», признал он, печально глядя на тарелку с неромантичной свининой с овощами, словно он, как и Энн, считал, что это неподходящее блюдо для кризисных ситуаций. «Но она еще такая маленькая и такая необычная девочка», Ты не думаешь, что будет слишком жестоко не пускать ее на пикник? Она его так ждала. Мэтью Кадберт, ты не перестаешь меня удивлять. Мне кажется, Эн еще мало наказана. Похоже, она даже не осознает, как скверно поступила. Это меня тревожит больше всего. Если бы она испытывала угрызение совести, тогда другое дело. Но ты, видимо, так не думаешь. И в глубине души ее постоянно оправдываешь. Я это вижу. Ну... «Она и правда еще очень мала», — слабо настаивал Мэтью. «Еще надо принять в расчет, что ее никто не воспитывал. Но сейчас ее воспитывают», — возразила Марилла. Если это возражение и не убедило Мэтью, то во всяком случае заставило замолчать. Обед прошел в угрюмом молчании. Веселым выглядел только наемный мальчишка Джерри Бют но Марилла восприняла его веселость почти как личную обиду. Когда посуда была вымыта, хлеб убран, а куром насыпано зерно, Марилла вспомнила, что заметила небольшую дырочку в своей красивой шали из черного кружева, когда снимала ее после похода в общество помощи. Марилле захотелось сразу же ее зачинить. Шаль лежала в ящике в сундуке. Когда Марилла ее вытаскивала, солнечные лучи, Проскользнув сквозь обвившее окно виноградные лозы, осветили запутавшуюся в шале вещь, и та ярко блеснула, вспыхнув фиолетовыми гранями. Марилла коснулась ее, еле переводя дыхание, то была аметистовая брошь, прицепившаяся к кружевной нити. «Вот тяна», — беспомощно произнесла Марилла, — «что это значит?» «Брошь, про которую я думала, что она лежит на дне пруда, здесь, передо мной, целая и невредима. Почему же Энн сказала, что взяла ее и потеряла? Я начинаю думать, что зеленые крыши стали заколдованным местом. Помнится, в понедельник днем я сняла шаль и на минуту положила на комод. Наверное, тогда брошь к ней прицепилась. Вот так!» С брошью в руке... Марилла направилась в комнату под крышей. Вдоволь наплакавшись, Н безучастно сидела у окна. "Н, ширли", торжественно начала Марилла. "Я только что обнаружила брошь, запутавшуюся в моей черной кружевной шали. И теперь хочу знать, что за вздор ты несла мне сегодня утром?" "Вы сказали, что будете держать меня в заперти, пока я не признаюсь", устало проговорила Н. "Мне очень хотелось пойти на пикник." Поэтому я решила выдумать признание. Я сочинила его вчера вечером перед сном и постаралась, чтобы оно звучало как можно интереснее. Я повторяла его снова и снова, стараясь не забыть. Но все мои усилия оказались тщетными. На пикник меня все равно не отпустили. Марилла невольно рассмеялась и тут же почувствовала укол совести. Эн, ты превзошла себя!» «Я была не права, теперь это ясно. «Если б я тебе сразу поверила, не пришлось бы придумывать эту историю. Хотя тебе тоже не стоило признаваться в том, чего ты не делала. Это было неправильно. Впрочем, я сама тебя к этому подтолкнула. Прости меня, Энн, а я прощу тебя, и мы все начнем с нуля. А сейчас готовься к пикнику». Энн мигом скочила на ноги. «А разве не поздно?» «Нет, сейчас только два. Гости только собираются». Чаепитие начнется примерно через час. Умойся, причешись и надень платье в клетку. Я соберу тебе корзину. У меня много разной выпечки. Я велю Джерри запрячь гнедую кобылу, и он отвезет тебя на место. «О, Марилла!» — радостно воскликнула Энн, подбегая к умывальнику. «Пять минут назад я была так несчастна, что мне жить не хотелось. А теперь я бы и с ангелом не поменялась местами». Вечером уставшая, но совершенно счастливая Эн вернулась в зеленые крыши. Радость ее не поддавалась описанию. Я провела сногсшибательный день, Марилла. Слово сногсшибательный я выучила сегодня. Я услышала его у Мэри Элизбель. Очень выразительная, правда? Все прошло чудесно. Чай был замечательный, а потом мистер Хармон Эндрю скатал нас на лодке по озеру мерцающих вод шестерых за раз. Джейн Эндрюс чуть не свалилась за борт. Она наклонилась, чтобы сорвать водяную лилию, и если б мистер Эндрюс в последний момент не поймал ее за пояс, могла бы и утонуть. Жаль, что на ее месте не оказалась я. Это так романтично чуть не утонуть. А каким увлекательным мог быть об этом рассказ? Потом мы ели мороженое. У меня нет слов, чтобы описать мои ощущения. Поверьте, Марилла, ничего вкуснее мороженого нет на свете. Вечером, склонившись над корзинкой для чулок, Марилла рассказала обо всем Мэтью. «Признаю, я совершила ошибку», — откровенно заключила она в конце, — «но я извлекла урок. Когда я вспоминаю о признании Энн, мне хочется смеяться, хотя на самом деле это неправильно. Все-таки она солгала. И все же это лучше, чем то, что я предполагала, хоть я и сама приложила к этому руку». Иногда Н бывает трудно понять, но я верю, что в результате все будет хорошо. И уж точно, с ней не соскучишься.